а тоже стоит замерев, лицом в самый темный угол прихожей, и слушает расчерченные по линейке звуки подъезда, тупые ноты чьих-то восходящих ботинок, все никак не могущих добраться до пустой площадки из шестого этажа. Поздно вечером, накормив Алексея Афанасьевича бледной паровой котлеткой и с особым чанием протерев его Слабокислое тело мыльной губкой, шипевшей в мокрой седине, Нина Александровна уложила мужа не на обычное место, а подальше от краю, оставив кромку одеяла свободной. Возвращаясь из душа, вся горячая, в тесном, задавившем груди халате, Нина Александровна заметила, что под дверью у дочери все еще желтеет тусклая полоска света а из комнаты раздается, похожее на птичий щебет, мелкое хихиканье. Решив, что дочь читает на ночь что-нибудь смешное, Нина Александровна сама улыбнулась и взбила повыше жаркую подмокшую прическу. Тело Алексея Афанасьевича лежало так, как она его оставила. На лбу темнел крупный в клетку тюлевый узор. Осторожно подсев на высокую грядку кровати, Нина Александровна подивилась ее, полузабытой упрюгости, добротности пышного панциря, стараясь не потревожить сон Алексея Афанасьевича. Хотя это был не сон в обычном человеческом понимании слова. Она неловко держась за спинку кровати, чтобы не завалиться, устроилась на боку. Клеенка хрустела под холодной простыней, придавая постели отчужденность врачебной кушетке. Тело мужа тоже было отчужденное и немного вязкое, сладковато пахнущее шампунем. В этой ненагретой плоти было мало, очень мало жизни. Одно лишь сердце под кожей и потертым волосом сильно прыгало вверх. Вероятно, оно уже не расталкивало под тканем питательные вещества, но само питалось стариковской, слежавшейся органикой, высасывая через кровоток, полупустые мышцы, похожие на дряблую проросшую картошку. Нине Александровне было грустно и хорошо, и очень жалко Алексея Афанасьевича и никак не согреться. Лежа на спине, не доставая ногами до дальней спинки кровати, где словно в сообщающихся сосудах поднимался и опускался слабый серебряный свет, она поплыла на металлическом облаке в какое-то смутное, нежное прошлое. В тридцатилетней давности октябрьский снегопад, густо заносивший фонари, точно белый хлеб, крошили и крошили в молоко. И заветных два билета на последний сеанс, предъявляемые контролеши, оказывались мокрыми. Ей было двадцать девять, ему всего девятнадцать. По прошествии жизни эта разница в годах представлялась ничтожной. Удивительно, но Нина Александровна уже почти не помнила его лица. Только неправильное пятно. Но это пятно обжигало эфирным холодком, теперь скорее приятным, нежели нестерпимым. Весь он был некрасивый, нескладный. Волосы его, рожеватая жесткая шапка, напоминали волосы куклы. А пальцы сложным устройством походили на малое собрание шахматных фигур. Всего четыре раза у него на квартире, на девятом этаже, где серый снег пархающий за окнами, был темнее неба и далекого, будто подпиростной бумагой покрытого двора.